Глава 7 «У нас семейный бизнес», — молола языком продавщица, пока я заполняла графы. «У сестры муж учёный человек, кандидат наук. Он ертбриду и нашёл. А мысленкой с от Сахи, поэтому он производит, а я торгую. Ясно?» «Нет. Что такое ер... бр... кр... Ну, это ерунда». Света навалилась грудью на прилавок. «Скажи, сколько я вешу?» «Ну, килограммов семьдесят», — попыталась я оценить параметры продавщицы. 68 поправила Светлана. «А ещё в июле тянула на 120 Толще тебя была». Я пропустила мимо ушей последнее замечание и с восхищением поинтересовалась. «Ты на диете сидела?» «Не поделишься секретом». А Света широким жестом обвела прилавок. «Слушай внимательно». «Владимир, муж моей сестры, врач». Он обратил внимание на то, что в одной деревне в Туве все удивительно стройные. Едят всё подряд, а смотрятся тростинками. Володя сумел разговорить старейших жителей местечка, и те рассказали ему, что неподалёку расположен лес, в котором растёт потрясающее дерево, ертбрида. Его надо срубить, настрогать в опилке, высушить и добавить в еду. Владимир долго изучал посадки. И теперь мы организовали ООО «Три толстяка». Понимаешь? Экологически чисто и полезно. Вон пирожное «Чёрный лес». Мало того, что его сделали из обезжиренного молока, облегчённого масла, муки с отрубями и шоколада без какао-бобов и сахара, так ещё и иртбриду добавили. Получилась отрицательная калорийность. «Каким образом?» — поразилась я. Света с превосходством посмотрела на потенциальную покупательницу. «Слопаешь и похудеешь». Организм не получит калорий, а потратит их на переваривание пирожного. В этом секрет ертбриды. «А как она по-русски называется? Это ваша белиберда?» Полюбопытствовала я. «Разве я по-китайски выражаюсь?» Обиделась Света. «Ертбрида. Иного названия нет». «Если дерево столь чудодейственно, почему о нём никто не знает?» Продавщица нахмурилась. «Народный рецепт пришёл из глубины веков». «Где Москва и где Тува? Вот сейчас мы раскрутимся и станем миллиардерами». «Наверное, это жутко невкусно?» – засомневалась я. «Что хорошего может получиться из шоколада, в котором нет ни какао, ни сахара?» Света закатила глаза, потом взяла пластиковую тарелочку, отрезала небольшой кусок от пирожного и протянула мне. «Пробуй! Тест-драйв!» Отказаться мне показалось неприличным, Я осторожно положила кусочек в рот и воскликнула. «Потрясающе!» «А то!» — хмыкнула Светлана. «Берёшь?» «Да. Вон ту корзиночку со взбитыми сливками. Она не калорийная?» Я всё же решила проявить бдительность. «Вообще минус 0 Можешь смело пять штук слопать», — заверила продавщица. «Тогда ещё и торт», — разохотилась я. «От сладкого желудок заболит», — предостерегла Света. «Возьми салат. Могу посоветовать картофельный, а к нему сосиски. Свежайшие. А какой аромат. Понюхай». Мой рот незамедлительно наполнился слюной, но разум подавил не кстати разбушевавшийся аппетит. «Картофельный? С майонезом? А в сосисках один жир?» «Ты других-то людей слышишь? Или только своими речами упиваешься?» Вздохнула Света. «Я сто раз объясняла. Картофель тоже из тувы». Он растёт в поле, которое получилось после вырубки ертбриды, поэтому он приобрёл похудательные свойства. Майонез лёгкий, в нём нет ни яиц, ни масла. А свинья, из которой сосиски сделали, питалась остатками ертбриды. Мы всё везём из тувы. Эксклюзив. «О, Иван Сергеевич! Здрасте! Как дела?» К прилавку, слегка пошатываясь, подошло подобие кузнечика, одетая в длинный чёрный плащ и шляпу. «Замечательно выглядите!» Бойко заверещала Светлана. «Сколько КГ потеряли, Иван Сергеевич?» 80 прошелестела тень. «Только я не Иван Сергеевич, а Елена Петровна». «Вау! Я не узнала вас! Вы так похорошели!» – воскликнула продавщица. «Приготовь нам, как обычно», – велела привидение. «Я подойду через час». «Видала?» – спросила Светлана, когда плащ затерялся между стеллажами. «Профессор Горкина весело два центнера, ты муж ей подстать. Просто бомбовоз был. С весны они мои постоянные покупатели». «Давай три пирожных, салат, сосиски и кусок холодца», — алчно скомандовала я. «Сколько с меня?» «Со всеми скидками 2100 рубликов». «Ох и нифига себе». «Ладно, ещё сотняшку скину. Ты мне понравилась. Я тебе помочь хочу. Ты замужем?» «Да, а что?» «Мужики от толстух живо убегают», — вздохнула Света. «Неужели две штуки деревянных — большая плата за красоту и личное счастье?» Я мгновенно полезла за кошельком, через секунду вспомнила о потере портмоне и вытащила конверт с деньгами. Как хорошо, что Рената выдала мне зарплату. «Приходи завтра», — радушно предложила торговка, протягивая пакет. «Приятного аппетита». Только женщина, пытающаяся похудеть, поймёт восторг, который я испытала, садясь за стол, где на тарелках лежало много вкусных вещей. Может, кому-то сосиски и покажутся затрапезной пищей, но я в последнее время боялась даже смотреть на них. Жевала в основном листья салата и варёную свёклу. Поэтому аромат, исходящий от этих розовых мясных палочек, буквально кружил голову. Дорогая, громко сказала я себе, хватая вилку. Ешь медленно, жуй тщательно. Растянешь удовольствие и не нанесёшь вреда здоровью. «Поняла?» Но аппетит затмил доводы разума. Я накинулась на ужин и в мгновение ока проглотила его. Дальнейшее помнится плохо. Обильная трапеза подействовала как добрая порция алкоголя. Шатаясь, я добрела до кровати и рухнула в подушке. Будильник запищал над духом Правой рукой я машинально стукнула его, левой похлопала грип по спине. «Милый, вставай!» От звука моего голоса Остатки сна улетели прочь, память вернулась. Гри на съёмках. Его нет рядом. Когда супруг отсутствует, я обычно сплю плохо. Вчера же свалилась как подкошенная и проспала до утра, кажется, даже не шелохнувшись. Зевая, я встала под душ, потом взгромоздилась на весы и чуть не свалилась с них. «87!» «Не может быть!» «Коим образом я ухитрилась прибавить целых два кило за один день?» «Ведь ничего не ела! Вообще!» В полнейшем недоумении я вошла на кухню, увидела гору грязных тарелок в мойке и ахнула. Чёрт! Совсем забыла про эту... Как её там? Ерд? Бирд? Наверное, в момент приобретения и в процессе потребления еды мой мозг уехал отдыхать на Мальдивские острова или ещё куда подальше. Ну как я могла поверить сказочке про Ербердыр, у хрен знает где? чего повелась на рассказ про низкокалорийные пирожные? Ведь я знаю, это ложь. Сливки нулевой жирности – это нонсенс. Сливки – они и есть сливки, а не вода. Жидкость, льющаяся из крана, никогда не взобьется в плотную сладкую массу. А если такое вдруг произойдет, значит, производители воспользовались всякими сгустителями. От души насыпали в продукт всю таблицу Менделеева. «Таня, посмотри на жирные тарелки». «Ты полная идиотка!» Моё самобичевание прервал телефонный звонок. «Будьте любезны, господина Бабулькина, позовите!» Тонко пропел почти детский голосок. «Его нет», — мрачно ответила я. «А когда вернётся?» «Точно не скажу. Думаю, через неделю». «Ой, как плохо!» — донеслось из трубки. «Что-то случилось?» — спросила я. «Компания «Фрукт Трансбрик» вас беспокоит?» Официально представилась девушка. Название придумано автором. Любые совпадения случайны. Господин Бабулькин снимался у нас в рекламном клипе. Руководство осталось довольно его работой и решило предложить ему новую роль. «Тут какая-то нестыковка», — удивилась я. «Гри уехал со съёмочной группой «Фрукт Трансбрик». Работа над роликом в самом разгаре». «Нет», — заспорила девчонка. «Да», — упорствовала я. «Вы просто не в курсе!» Из трубки послышался тихий смешок. «Без меня никто никуда не отправится!» Заявила собеседница. «Смею вас уверить. Мы пока находимся на стадии написания сценария». «Но муж уехал!» Растерялась я. «Кто?» Переспросила девица. «Мой супруг Гри. Вы же его спрашивали?» «Я ищу господина Бабулькина!» Напряжённым голосом повторила собеседница. Его мобильный 764 40 не отвечает. Верно, подтвердила я. Муж оказался. Простите, какие цифры вы назвали? 764 40, прошептала девушка. Но у Гри другой номер. Бабулькин ваш муж? Да. Законный? Печать в паспорте есть. Конечно, ошарашенно ответила я и тут же возмутилась. «Вы кто такая? Почему звоните нам домой и задаёте наглые вопросы?» В ответ раздались короткие гудки. Мне стало не по себе и моментально захотелось есть. Чтобы не заплакать, я живо соорудила трёхэтажный бутерброд, слопала его, почувствовала некоторое облегчение, сбегала в прихожую, вытащила из сумки газеты, взяла большую лупу и... Спустя полчаса Голод навалился на меня с ещё большей силой. Я очень хорошо изучила внешность Гри. Моё любимое занятие – смотреть на мирно спящего мужа. Дело в том, что мой организм постоянно требует на ночь вкусной жирной еды, и, желая избавиться от лишнего веса, я стараюсь забывать про ужин, а потом ворочу из боку на бок под пуховым одеялом. Гри же моментально улетает в страну Морфея. И что мне остаётся? Лишь любоваться на своего мужчину поэтому я давно пересчитала маленькие родинки на лбу супруга, знаю что у него чуть-чуть смещён вправо кончик носа. И сейчас, проведя над снимками с лупой в руках не лучшие минуты жизни, я уверилась на сто процентов. Бородатый мачо, нежно обнимающий богатую бездельницу Марту Карц, мой любимый. И что теперь делать? Новый сандвич, на сей рассвеченной сыром и паштетом, слегка успокоил возбуждённые нервы и вернул мне способность рассуждать здраво. Как правило... Неверные супруги попадаются случайно, прокалываются на мелочах, наплетут наивной жене, что сидят на совещании, а сами бегут в кино с любовницей. в Враньё вроде бы сходит им с рук, но потом заботливая жёнушка берёт пальто прелюбодея, чтобы отправить его в химчистку, выворачивает карманы, дабы в них не остались ценные вещи. И надо же! Прямо к ногам рачительной хозяйки падают два использованных билета в кинотеатр, да ещё на места для поцелуев. Вот и со мной сегодня произошло нечто подобное. Мне позвонили из рекламного отдела. Кстати, девица назвала совсем незнакомый номер сотового. «У Гри есть ещё один телефон?» Я ринулась к домашнему аппарату, и он внезапно зазвенел. «Слушаю!» — рякнула я, с трудом сдерживая гнев. «Говорите живо!» «Наверное, я не вовремя?» — пролепетал незнакомый женский голос. Злоба накрыла меня чёрной волной. «Если вы разыскиваете Гри, то мой муж занят!» «Я хотела поговорить с Таней Сергеевой», — зашептала дама. «Передайте ей, Ира звонит». «Какая?» «Её лучшая подруга Ирина!» Я подавила стон. «Не знаю, как обстоят дела у других людей, а ко мне неприятности приходят кучно. Если привалила одна, непременно жди вторую, третью». Сейчас мне только алкоголички с занудными жалобами на судьбу не хватало. Где был мой ум, когда я дала пьянице и мобильный, и домашние номера? Оставался лишь один способ избавиться от приставалы. Я зажала нос пальцем и прогундосила. Они переехали. Кто? Таня с мужем. Куда? Понятия не имею. Когда? Не успокаивала Ирина. Два месяца прошло. «Еще летом перебрались». но мы вчера с Танечкой разговаривали, и она дала мне эти цифры», — резонно заметила Ирина. «Значит, она ошиблась. Привычка, знаете ли, удивительная вещь». Не сдавалась я. «А где мне искать Таню?» «Даже не представляю». «Вы ведь живете в ее квартире?» Не успокаивалась подруга. «Похоже, сегодня Ирина не нюхала спиртное, разговаривает вполне разумно». «Мы купили жилплощадь у агентства», – отреагировала я, радуясь тому, что еще не включила сотовый. «Нам не сообщили, кто владел ею ранее. Больше сюда не звоните. Эй, вы слышите?» «Помогите», – прошуршала из трубки. Я звонила Тане на мобильный, а там, говорят, абонент недоступен. Теперь выясняется, что Таня переехала, ведь именно она посоветовала мне бежать. И я убежала. Не понимаю, как очутилась у Веры. «Она злая. Она плохая. Что же мне делать?» «Не знаю», — уже менее уверенно ответила я. Ирина заплакала. «Я стою одна посреди города. Не знаю где. Еле ускользнула. Хочу начать новую жизнь. Вычеркнуть прошлое. Навсегда. И куда мне деться? Здесь столько людей!» «Подождите минутку», — прогундосила я в трубку. Потом разжала пальцы, которыми сжимала нос, и обычным голосом сказала. «Привет, это Таня. Искала меня?» «Танюшенька!» — взвыла алкоголичка. «Я твоя...» — лучшая подруга Ирина. «Узнала!» «Конечно!» «Помоги!» «Ты где?» — понимая, что получаю новую большую проблему, спросила я. «На улице...» «Замечательный ответ. Ясное дело не в Атлантическом океане на лодке». «Название скажи». «Не знаю. Тут много людей и машин. Ещё реклама висит. Что-то про йогурты». всхлипнула Ирина. «Увы, алкоголички часто ведут себя, как трёхлетние дети. Проспиртованный мозг перестаёт нормально функционировать». «Ты умеешь читать?» Спросила я. «Разве я похожа на дуру?» Слегка обиделась лучшая подруга. «Нет», вздохнула я. «Но не говорить же Ирине правду». Ты не похожа на идиотку, ты суперкретинка. Подойди к любому зданию и скажи, что написано на табличке. «Сейчас», — с готовностью откликнулась Сира. «Вот, вижу, одежда из Италии». Я лишь вздохнула. «Это немного не то. На домах, как правило, есть название улицы. Поищи его». «А как оно выглядит?» «Хороший вопрос. Как выглядит название улицы?» «Прямоугольная железка» а на ней, допустим, слово «тверская» или «полянка». Впрочем, может, просто краской на стене намалёвано. «Ничего такого нет. Ни «тверской», ни «полянки»,» — заявила Ирина. «Ладно. Останови любого прохожего и спроси, где ты находишься». «Ага, поняла», — пробурчала Ира. Затем её голос прозвучал тише, как бы в сторону. «Простите, меня зовут Ирина. Не подскажете, где я нахожусь?» «Угу, угу». «Танюша, ура! Узнала!» «Ну, город Бобруйск», — гордо заявила Ира. «Район Медведей».